11 Павел стоял в мастерской, прижимая к уху мобильник и утирая выступившую испарину. Не дождавшись ответа, он раздраженно отложил телефон. Нафиг мы за это ведро вообще брались? Тут геморрой больше, чем денег. В сердцах пробухтел Коля, вытащив из-под капота древнего запорожца почерневший от грязи карбюратор. Не понимаю, как этот гроб на колесиках вообще сюда своим ходом доехал. Паша подошел к приятелю, забирая деталь. «Походу, насос-ускоритель накрылся». Заклинило капитально. «И где мы на этот чудный раритет запчасти достанем?» – покачал головой Коля. «Да от «Жигуля» Должен где-то валяться, я вроде не выкидывал». Коля обреченно глянул на грязно-голубое заднемоторное чудо, которое было старше его самого. Такой аппарат впору в музей сдавать. «Слушай, может, ну его пока...» Жрать охота, сил нет. Павел бросил взгляд на часы, висящие рядом с Мьёльниром. Время и правда близилось к обеду. Тебе лишь бы не работать. Да задрал во всем этом колупаться. Надо что-то другое мутить. «У тебя есть идеи?» – нахмурился Павел. «Пока не думал, но мы в жопе дальше некуда. А скоро в долги влезем. Да и мин там уже второй месяц не заносили. Коль, выдохни, не сезон. А сезон у нас колеса весной и осенью менять. Шикарный бизнес». «Москвичи второй монтаж открывают, того и гляди нас подомнут. У них оборудование и все ништяки, а мы до сих пор дедовыми отвертками колупаем. Год протянем, а дальше что? А дальше видно будет». Павел покрутил в руках карбюратор и неожиданно для самого себя со стервенением швырнул его в угол. Потом подошел к верстаку, отёр ветошью руки, взял сигареты и закурил. С плаката пришпиленного к стене призывно взирала пошлая брюнетка стриженная под старомодное каре. Повисла тяжелая пауза. Коля примирительно положил руку на плечо. «Не замечал, кстати, что эта баба на мою Машку похожа?» Павел вздрогнул. «Так что смотри, не вздумай на нее лысого гонять!» Усмехнулся приятель и по-хозяйски запустил пальцы в пашуну пачку сигарет. «На воздух пошли, здесь и так дышать нечем». Выйдя на улицу, Коля вздохнул полной грудью. Солнце скрылось за облаками, поднялся ветер, гнавший с запада синие тучи. Павел, затянувшись, молча пристроился рядом, окинув взглядом двор. Тот был непривычно пуст. Дети разбежались по домам, и лишь пара старух, словно на страже, сидела на скамейке, о чем-то негромко переговариваясь. Из-за поворота показался Иваныч на своем скрипучем велосипеде. Подкатив к мастерской, он соскочил на землю, довольно потирая руки. «Это я удачно наперекур успел. Паш, угостишь?» Тот протянул раскрытую пачку и гость довольно закурил. «Новость слыхали?» «Рассказывай», — отозвался Коля. «Час назад какое то чудило заявился в администрацию и из сайги людей пострелял. Там сейчас полицаев, как у дурака Махорки». Коля криво усмехнулся. «Ты не опохмелился?» «Да ну тебя», — Безлобно отмахнулся гость. «За что купил, за то и продаю». Четыре трупа, двое в больничке. Говорят, кто-то из своих же и отличился. Еще вчера лучшими корешами были, а сегодня во как повернулось. Эх, дуреет народ. – Весело у нас, – мрачно ответил Коля. – Да уж обхохочешься, – проворчал Иваныч, шмыгнув носом, и продолжил. – Вчера знакомый рассказывал. У него сосед с женой душа в душу без малого 20 лет прожили, а на днях он с работы пришел и молча и нос сломал, да за дверь выставил. Иди, мол, куда хочешь. Не святая, видать, оказалась, не удивившись, предположил Павел. Рога наставила, а мужику кто-то добренький нашептал. — Может и так, — согласился Иванович, скребя плохо выбритые щеки. Только что-то часто в последнее время скандал на скандале. Как послушаешь, кругом дури с всех щелей и Недавно вон ребенок сбежал, все с ног сбились, найти не могут. Да вообще люди как с цепи посрывались. «Мы с тобой, Иваныч, будто в разных городах живем». Павел затушил окурок о ворота. «А ты больше торчи в своей мастерской с утра до ночи. Скоро совсем одичаешь». «Куда мне до тебя?» «Погоди, погоди, что там про ребенка?» – вмешался Коля. «Вы оба как с луной свалились. Мальчишка пропал. Русые волосы, черный балахон, рыжие кроссовки. Его фотографию на каждом столбе налепили. Правда, что ли, не видели?» «Видел», – сглотнул Коля. Только не листовки, а этого дурака малолетнего. Он у меня на лестнице ночевал, пока я его не турнул. Правильно Машка говорила, в полицию надо было звонить. В этот момент из дальнего подъезда, громко хлопнув дверью, показалась растрепанная старуха с доверху наполненным мусорным ведром. «Сама после инсульта, а все туда же», – в полголоса сказала одна из бабулек, сидящая на скамейке, затем громко крикнула вслед. «Что-то тебя давно не видно! Глянь, и не здоровается! Ксанка!» Старуха замерла на полпути, развернулась и заторопилась к приятельницам, шаркая стоптанными тапками по асфальту. «Ты чего, Ксан, у тебя ж внук приехал! Он бы и вынес!» «Вынес бы, да не туда!» ковыляв до подруг, старуха сходу вывалила содержимое на голову одной из соседок – Та взвизгнула, суетно отряхиваясь от картофельных очисток и яичной скорлупы, запутавшихся в редких кудрявых волосах. «Совсем спятила? Подрога называется. Позавидовала, значит, что нам квартиру дают, а не тебе. Пошла и накляузничала. А что получила-то? Нам шиш с маслом и самой шиш? Никому и не себе? Довольно теперь? опять кому из-за тебя с инфарктом тогда слег. Гадина ты! Гадина такая!» «Как ты мне тридцать лет в глаза смотрела!» Отбросив ведро, старуха попыталась вцепиться в седые космы соседки, та взвыла от боли. «Вы чё, кляч, с ума посходили?» выкрикнул Иваныч. «Пошли, пока они там друг другу не поубивали». Коля отбросил сигарету и поспешил к раздухарившимся старушкам. Павел с Иванычем кинулись следом.